Про бедного старика и жадного папа. Всяко люди рассказывают. Может, и неправда. Которые видали, те давно померли. А которые говорят, от самовицев слыхали. Так и тех давно нет. Может, разговор один. Взял кто-то и придумал для смеха. А может, а может, и было что. Словом сказать, так ли, не так ли, а рассказывают. Есть тут наших... Краях деревенька одна недалечко от нас Мы вот так вот на горочке А они так в низку У них так и было говорят Ну сначала Надо начинать Вот Жили в той деревне старики Дедко Да бабка Двоя им жили Дети бают были да примерли А внуки не народились Так они значит и вековали век Вот как в книжках ты пишут старик со своей старухой. Жили, понятное дело, в большой бедности. Уж это как водится, молоду не нажили, да и в старости не наживешь. Ну, старушка, значит, пострадала, пострадала, и отмучилась, померла. Надо покойницу хоронить. Пошел старик к попу. Ну, поп знамо дело, поп деньги любит. На это их долгогривых взять... Такая порода. А уж ихний поп до того жаден был, что и слов-то таких на свете нет. За копейку все, без копейки ничего. Встретил он мужика сурово. Чего тебе спрашивает? Зачем притащился? Да вот, говорит старичок, потрудись батюшка похоронить мою старуху. А если у тебя чем за похорон то заплатить? Давай вперед. Старик руками развел. Батюшка говорит. помилосердствуй. Вот как бог свят, нет у меня ни полушки. А нет, так и проваливай, поп говорит. Вот ведь народ-то какой. Без ума живут, без ума помирают. Надо брать скопить на смертный час. Да где уж нам копить-то? Вовсе обнищали. А с сумой ходить ноги не носит. Да ты, батюшка, не сомневайся. Обожди маленько. Заработаю, с лихвой отдам. Эва! Чего ждать-то? Покуда сам ноги не протянешь. — Нет ж, ступай, ступай, голубчик, заработаешь, тогда и приходи. — Да ведь дело-то какое, похороны не крестины, не терпят, закопать покойницу надо. — Да кто ж тебе чадо мешает? Закопай с миром. — А как заработаешь, сколько следует, так и принеси денежки, тогда и отпоем старушку твою в лучшем виде, чин-чином. Небось, никуда она не денется, никуда не убежит. — Ну, видно, так и сделать, — Надел старик шапку, пошел старухе могилу копать. А было зимой, морозы стояли лютые, землю ажно наскрозь прокалило, звенит, что железное. Старичку-то и не под силу, пошел он по соседям за помощью. А соседям тоже неохота задарма спину гнуть, ладонью мозолить. Один говорит недосуг, а другой сын с городу приехал. А третий сам-то ничего не говорит, да Жонки велит, скажи, что дома нет. А какое там нету, когда он полушубок на гвоздей и шапка на лавке? Да, ведь тут не поспоришь. Помогли, спасибо, не помогли, и так пошел. Взял лопату, взял топор, выбрал на кладбище, в уголку самое что есть угольное местечко, и кое-как принялся за дело. Да, и думает, потружусь последний разок. Не с людской помощью, так с божьей. Срубил он мерзлую землю и за лопату взялся. А лопата будто сама землю крошит. Так это ходка да мягко, будто творог, хоть делай пирог. Что думает за диво? А он впереди. Не выкопал могилку и до половины звякнул у него под лопатой. Наклонился поглядеть. Котелок. А в котелке червонцы. Полным полнехонки насыпано. «Вот оно как вышло-то, а!» «Ну, — старик говорит, — слава тебе, Господи! Будет и старухи моей на похороны, да на поминки, и мне на дожиток, и опять на поминки!» Не стал дальше могилу рыть, взял котелок с червонцами и понес домой. Тут сразу и завертелось колесо, будто маслицем подмазали. Соседи могилку вырыли и гробок смастерили, соседки кушаньев — разных настряпали, закусочки, венца, певца, эдакие поминки старых приготовили, хоть каждый день поминай. А старичок взял червонец в руку и опять к попу потащился. Только к двери, а поп на него. Сказано тебе толком, старый хрыч без денег не приходить, а ты опять лезешь. Старик только кланяется. Не сердяй, батюшка, вот тебе золотой. Уж похорони ты мою старуху, сделай такую милость. — У попа и глаза-то на лоб полезли. Взял он золотой, так и эдак повертел, на зуб, ножичком. Да что, червонец он и есть червонец. — Ну, старичок, будь в надежде, все сделаем. Пошел старик домой, а поп своей попадее говорит. — Вишь, старый черт, Христом-Богом божился, что полушки дома нет, а как прогнал его, так и золотой принес. Вот тебе и бедность. Сколько не хоронил, а не был у меня покойник по-золотому. Собрался он с своим притчем, и похоронили старуху, чисто княгиню. А после похорон старик зовет к себе покойницу поминуть. Сидит поп за столом, ест за троих, а что не съест, то в карман сует. Это где попадье, а это поповне. Наелся так, что и не встать. Вот, отобедали гости, помянули покойницу, как полагается, и пошли по домам. Поп последним поднялся. Провожает его старичок до ворот, а попа говорит ему секретно. — Послушай, Свет, не бери ты греха на душу, покайся. Как перед Богом, так и передо мной. Был ты, мужик, скудной, голодом сидел. А теперь, на, поди, откуда что взялось? Ограбил столько. Да что ты, батюшка, вот тебе крест не крал, не грабил. Клад в руки дался. И рассказал попу все, что с ним было. Как услышал эти речи поп, аж назатрясся о жадности. Воротился домой, не спит, не ест, день-ночь думает. Такой ледящий мужичишка и такую силу денег загреб. Как бы это ухитриться? Да отжилить у него котелок-то с этой кашкой золотой. Думал, думал и выдумал. Зовет Попадью. Слушай, матка, ведь у нас козел есть? Есть. Ну ладно, дождемся ночи и обработаем дело как надо. Вечером, только стемнело, притащил поп-козла в избу, зарезал, содрал с него шкуру, совсем с рогами, с бородой, Натянул козлиную шкуру на себя и приказывал попадья: Бери матку иглу с ниткой, да закрепи кругом, чтобы не свалилось". Попадья взяла толстую иглу, нитку суровую и обшил папа козлиной шкуры. — Ах ты, — говорит, — батюшка мой, ну чистый, не чистый. А по рогами трясет. — Ладно, матка, нам и того и надобно". В самую глухую полночь пошел он прямо к стариковой избе. Стал под окошком и ну стучать до да царапаться. Старик услыхал. Кто там, спрашивает? Да я, черт, поп говорит, и кажет ему в окошко рога. Испугался старик. Тьфу-тьфу-тьфу, тьфь-футь, тьфу, -тьфу, тьфу, наше место свято, крестится, молитву читает. Да попа молитвы ты не проймешь, ни черт ведь. Покивал рогами бородой, потряс и говорит: Слушай, старик, хоть молись, хоть крестись, а от меня не уйдешь. «Отдавай мои деньги, а не то я с тобой разделаюсь. Я тебя пожалел, клад тебе показал, думал, ты маленько возьмешь на похороны, а ты все целиком и загравил». Слушает старик и думает. «А ну его совсем, с деньгами-то! Наперед того без денег жил, я после без них проживу». Достал котелок с золотом, вынес на улицу, да и бросил на землю, а сам скорее в избу. А поп подхватил котелок и припустился домой. Воротился. — Ну, — говорит, — наши теперь денежки. Спрятал котелок подальше и приказывает. — Матка, бери скорее ножик, режь нитки, да снимай с меня шкуру, пока никто не видал. Попадя, взяла ножик, стала нитку по шву резать. — Да не тут-то было! — Как польется кровь, как заорет поп! Ты что, окаянная, по живому месту режешь? — Ах ты мне! Начала на в ином месте пороть. — Пуще Пуще кровь льется, опять бросил, за другой шов взялась, а там еще больней. Что станешь делать? Кругом козлиной шкура к телу приросла. Поп так и заметался, туда-сюда, а попадья и говорит, «Затоплю-ка я баню, может, отпарим мы шкуру-то эту распроклятую?» А как бы не так. Вымыла она своего козла начисто, веником исклистала, а попом не сделала. — Делать нечего, — говорит поп. — Снеси ты ему назад деньги эти окаянные, а отстань шкура. — Снесла попа, попадя котелок старику, а шкура не отстала. — Говорят, возили потом этого папа по всем церквам, по всем монастырям, отчитывали, отмаливали. — Ну, не помогло. — Видно, попа молитвой не проймешь.